Глава 16. «Куда делся мой самоконтроль, я просто не мог понять. Я осознавал, что я творю что-то несусветное, даже против собственной воли, но я не мог себя контролировать. Меня просто захлестнула неконтролируемая ярость, злость. Я обещал ей помочь с мутациями. Обещал ей помочь». Эта тварь ее убила. Да, меня Карина бесила, причем сильно, из-за своих особенностей, но чёрт. Она в бою была просто неподражаемой. Потратив сразу три заряда на активацию способностей копья, я почувствовал, как оно у меня в руках начало буквально раскаляться. Ему это не повредит, а вот моей руке вполне может». Я не люблю перчатки, а сейчас они могли бы пригодиться как нельзя кстати. Но все же эта тварь имела очень прочные кости, очень прочную шкуру, да и сама по себе была невероятно сильной. Надо было идти на крайние меры. Послышался второй выстрел винтовки Сталера. Правая нога твари словно лопнула, потекла кровь, а сам монстр как будто и не заметил этого ранения». Но разозлился еще больше, из-за чего рванул в сторону стрелка, в сторону моего друга. «Второго не убьешь!» — рыкнул я, отстреливая щит, который впился в бочину твари, где и застрял. Но темп зверюги был сбит. Стрелок мог отступить на несколько шагов, развернуться и дать деру, чтобы занять более выгодную позицию. А я же должен был связать тварь боем, чтобы она не смогла добраться до Сталлера. Три широких шага. Я набрал нужную скорость. Под ногу попался камень чуть выше земли. Отталкиваюсь, заношу копье для удара, хватая за него обеими руками. Рычу, кричу, всячески отвлекаю внимание монстра. Приближаюсь, чуть лучше целюсь. Удар! Отлетел я в сторону, когда тварь неожиданно для меня на огромной скорости взмахнула когтистой лапой, пройдясь по металлическим пластинам моей нагрудной брони. Приземлился... Несколько неконтролируемых перекатов вокруг всех осей после контролируемый кувырок уперся ногами, встал в низкую позицию для бега. Рванул. Усиленные мутации мышцы помогли мне моментально набрать невероятную для человека скорость на старте. Плюс меня еще подогревала злость, ненависть и жажда мести. Я прекрасно понимал, что могу подохнуть, что могу получить очень серьезные травмы, которые без ванны не восстановить. Ну, черт, зверюга нам дала бой, сама вышла к нам. Значит, надо убивать. И снова я побежал к противнику. На этот раз я вернул назад себе щит, прикрылся им от одного удара, проехавшись на коленях по мокрой земле, а после сразу ткнув на противоходе в бок противнику, рану нанес, но не серьезно, скорее нервирующую. Но это уже в копилку повреждений, это уже поможет немного в бою. Каждая рана изматывает, каждая рана чуть по чуть лишает сил, и это мне на руку. «Что?» – рычал я на него. «Это все, на что ты способен? Только из-под тишка нападать, Гораст!» Я понимал, что эта омега моих слов не понимает. Но я хотел не просто прикончить ее, я хотел сорвать на ней всю злость, оторваться по полной и такие выкрики помогли злости найти выход, а еще привлекали внимание мутанта, отвлекая его от стрелка. Еще немного, надеюсь, и сталер начнет отрабатывать по вражине. Вскочил на ноги, снова прикрылся щитом. От удара когтей по металлу аж в ушах зазвенело. Усилитель напрочь вырубился, чтобы не лишить меня слуха. Приседаю на колено, отсушенная рука еле сдерживает натиск врага. Чуть отклоняюсь вправо, пропускаю противника с левой от себя стороны, снова колю, на этот раз копье вошло глубже, нанося более серьезную рану. На всякий случай проворачиваю, превращая кишки в труху, после чего дергаю оружие на себя. Даже если мы сдохнем, то тварь тоже долго прожить не сможет. Как минимум от голода сдохнет, ибо переваривать ей больше нечем. Поток крови и непереваренной пищи вместе с дерьмом хлынули наружу. «Похоже, я там перебил как толстую кишку, так и сам кишечник». «Адская смерть, не позавидуешь. Но этой твари я желал еще более мучительной смерти. По ее вине погибло множество народа. По ее вине я не смог сразу добраться до столицы клана. По ее вине погибла Карина». Тварь отскочила назад, взвыла, яростно посмотрела на меня и опустилась на все лапы. Не понравилось ей сражаться как человек. Решила сражаться, как зверь. Правильно. Это просто мутант. Подражатель нам. У него мозгов не хватит создать такую цивилизацию, как у нас. Но это не помешало ему прикончить столько простого народа. Рывок. Я еле отследил скорость врага. Успел быстро рухнуть на одно колено, пригнуться и полностью закрыться щитом. Удар оказался такой мощи, что меня с метр проволокло по земле. Но тварь не переставала меня удивлять». Следующий удар пришелся уже в край щита, из-за чего я развернулся, открылся, но не растерялся. «На!» Нанес я быстрый, весьма мощный удар сочленения сустава левой передней лапы Омеги. Попытался дернуть копье на себя, но оно застряло, зацепилось краями за кожу с обратной стороны лапы. А само копье, как назло, перестало вибрировать и вырабатывать такое огромное количество тепла. Отскочил, взглянул на свою руку и обозлился. «Поражена до мяса, кожи нет вообще. Как я не чувствовал боли, понять не могу. Да и сейчас ее не чувствую. Адреналин, по всей видимости, помогает. Либо геном проторыси так сработал под управлением Киры, полностью обрубив нервные каналы в этом месте. Из оружия у меня остался только щит, но он не годился для того, чтобы прикончить тварь здесь и сейчас». Нанести жесткие повреждения? Да. Пробить защищенные скелетом жизненно важные органы? Нет. Значит, начинаем действовать по тактике «отступил, ударил». Иного выхода пока не вижу. Буду слишком сильно рыпаться – точно получу. Гай, наконец, то до тебя докричалась. У тебя сильное кровотечение на левой руке. Омега смогла когтями распороть щиток, прикрывающий плечо, а потом и распороть кожу. Смертельного ничего нет, но после боя потребуется срочная обработка. Сдерживаю заражение. Принудительно вышла из боевого режима, чтобы привести тебя в чувство, не позволяя Омеге брать над тобой контроль, даже частичный. Понял, ответил я своей помощнице, пытаясь разумом нащупать чужое влияние. И нашел его. Эта тварь действительно с самого начала подтачивала наши чувства. Она не скрывалась. Она просто заблокировала для нас возможность обнаружить ее. В какой момент это произошло, я понять не смог. Но теперь стало понятно, откуда столько жертв. Люди просто не успевали понять, что на них идет охота, как погибали. Именно из-за этого дозоры конвоя они смогли обнаружить Омегу и прикрывающую ее стаю. Хитрая тварь. Но быстро двигаться монстр больше не мог. По крайней мере, на четырех лапах. Поджав под раненую, он попытался приблизиться ко мне, как его тут же повело. Он мотнул головой, низко зарычал, а потом снова взглянул на меня. Хреново, собачонке, было. Очень хреново. Но ничего, станет еще хуже со временем. Слегка приподнявшись на задних лапах, Монстр кинулся на меня, врезался в щит своей каменной головой, попытался сбить меня с ног, чтобы оказаться сверху. Не вышло. Когда удар только-только пришелся на щит, я тут же начал уходить в сторону, крутанувшись вокруг своей оси. Левая рука неимоверно болела, что неудивительно, столько раз выдерживать попадание этого гиганта, но я все еще мог ею двигать, что меня, несомненно, радовало. А вот что меня вообще не радовало, так это отсутствие выстрелов со стороны Сталера. «Ну же!» – уже начинал молиться я, так как тварь, даже невзирая на свои достаточно серьезные повреждения, снова начала приходить в себя. «Давай, старик, ты мне сейчас очень нужен!» Снова тварь делает резкий рывок в мою сторону. На этот раз это предугадать было проще. Уворачиваюсь, оказываю за спиной, трачу четвертый за сегодня заряд, «Отстреливая щит». Задняя правая нога оказалась подрублена, но рана начала буквально восстанавливаться на глазах. «Похоже, у твари довольно мощная регенерация. Вот только кишки срастить никак не может, что радует». «Выстрел». «Как же я долго ждал, когда мой напарник начнет выполнять свою работу». «Даже немного обрадовался этому факту». «Это значительно повышало наши шансы на победу здесь и сейчас». Но пуля попала в кость, отскочила, разлетевшись на множество осколков. Но это оглушило врага, из-за чего псина отшатнулась, снова мотнула головой, а потом направилась в сторону Сталлера. Сильно хромая, вообще не обращая внимания на мое присутствие, на то, что я ее лупил своим щитом, она продолжала упрямо приближаться к стрелку. Все же есть зачатки разума. Омега правильно определила главную угрозу и с каждым шагом ее скоростью сильнее возрастала. В какой-то момент я даже начал отставать, потратил предпоследний заряд энергии на отстрел щита. Тот впился в заднюю лапу Омеги, но она его просто спихнула, слегка замедлив темп. Если так дело пойдет дальше, она доберется до Сталлера, и ему конец. «Черт!» — резко пошатнулся я, схватившись правой рукой за голову. «Какого черта?» «Действие инжектора закончилось. Тебя накрыл откат. Тебе срочно надо отступать. Ты в таком состоянии не сможешь долго продержаться против Омеги». «Ну, черт! Сталер!» – направил я свой взгляд вперед, после чего рухнул на колени. «Ох, никогда такого не было». «Сталеру ты уже помочь не сможешь, а вот у нас есть шанс уйти отсюда. Плевать на копье, плевать на союзника». Я, как твой личный кагитор, не могу ставить чужие жизни и воспроизводимые предметы выше твоей жизни. Я тебе говорю, надо уходить, пока не поздно. «Нет», – прорычал я, – «не могу». Сталер не бросил меня, и я его не брошу. Кира, приказываю привести меня в порядок. У меня больше нет инжекторов, а значит, нужно отработать моими собственными гормонами. Воспроизвожу выброс адреналина. После этого ты, вероятнее всего, отключишься. Организм не выдержит нагрузки. У тебя будет примерно полминуты, чтобы что-то изменить. Время пошло. Энергия начала наполнять мое тело. Сердце начало бешено колотиться. Тварь оторвалась примерно на сотню метров от меня, но нашего стрелка еще не было видно. Значит, время у меня было. Плюс, монстр явно начал утомляться, а это мой шанс. Поднявшись на ноги, я рванул вперед. Перескакивая через все возможные преграды, я несся в сторону Омеги. Я не смогу ее убить, не смогу как-то сильно задержать, но вот замедлить, чтобы Сталлер смог нормально прицелиться и выстрелить, смогу. Когда дистанция стала позволять, я подскочил и навалился сверху на Омегу, оседлав ее. Она попыталась брыкаться, сбросить меня с себя, но не вышла. При первой же возможности я схватился за копье, торчащее в лапе, и начал со всей силы тянуть его на себя. Тварь взвыла, кости, невзирая на прочность, начали трещать вместе сочленения. Я тянул изо всех сил. От натоги я чувствовал, как вздуваются вены на лбу, а потом был резкий рывок. Копье выскочило из моих рук. Мельком заметил Сталера, сидящего на одном колене, смотрящего в прицел. А дальше... Мир потух. Эй! Что-то хлестало меня по щекам, заставляя прийти в себя. Хотя так не хотелось возвращаться из сновидений. Кайден, чтоб тебя! Проснись! Давай, мужик, вставай! Ну же! Щеки горели огнем, когда я распахнул глаза. Это первое, что я понял. Сколько Сталер меня бил по щекам, сказать сложно. На меня почти мгновенно навалилась усталость. Захотелось снова уснуть, но напарник не дал этому произойти. Два хлестких удара окончательно привели меня в себя. «Ох!» Положил я руку на голову, словно по мне, табун лошадей пробежался. Где омега? Кому чего, изгою мутантов подавай? Усмехнулся стрелок а после слегка сместился в сторону, показывая рукой себе за спину. он он лежит, тихо, мирно. Больше никому не помешает, надеюсь. Я не эксперт. Вроде мертв, но проверить стоит. Сейчас проверим. Анализ. Сканирую. Голосок был у нее обиженный. Хотя это было весьма логично. У Киры же стоит личностная матрица. А значит, что она может симулировать поведение человека. Это иногда раздражало, но одновременно служило неким барьером в отношении с ней. И вот сейчас я считал себя просто уродом, ибо она пыталась спасти мне шкуру, а я полностью проигнорировал ее требования. И мало того, отдал полностью противоположный приказ. Да, она обязана выполнять требования хозяина, но вместе с тем... Она может вести себя, как маленькая обиженная девочка. С самого начала ее сосуществования со мной, это уже был второй раз, когда такое происходило. И оба раза я оставался в живых. Сейчас благодаря Сталеру. Тогда благодаря удаче. Мертв. Пуля прошла через пасть. Поразила трахею. Одно легкое и зацепило сердце. Разорвав два желудочка. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Регенерация не успела восстановить организм до смерти мозга. Опасность второго уровня закрыта. Поздравляю, изгой. Мертвее мертвого, спокойно сказал я Сталеру. Уже темно. Сколько времени прошло? Часа четыре, наверное, почесал свою щетину стрелок. Когда я выстрелил, эта многокилограммовая туша навалилась на меня. Долго вылезти не мог. Плюс, похоже, тоже приложился, вырубился. Как нас волки не сожрали, ума не приложу. Чудо! А вот тебе хрен добудешься. Натыкал в себя всякую херню, потом не разбудишь. Ты вообще как? Жить буду, отмахнулся я от его переживаний. Ты останки Карины нашел? Да, на этот раз мрачно ответил напарник. Перемолотые две половинки Извини ее Наверное, можно было спасти А из-за меня этот мутант разорвал ее на части При этом все кости перемолол Мало того, что у нас каждый день кто-то дохнет Так еще и вот из-за этого хороших бойцов теряем Кристина нас убьет Не убьет, покачал я головой Она будет горевать по сестре «Надо ей отдать останки, но только нести их не в чем». «Твоя накидка?» – спокойно спросил стрелок. Я посмотрел себе за спину, вздохнул, после чего правой рукой расстегнул два крепления, из-за чего шкура медведя рухнула на землю. Показав головой, что можно забирать, я продолжил сидеть и смотреть на тушу зверя. Я ведь реально мог погибнуть, он оказался сильнее, чем я ожидал. Мало того, что он обладал сильными ментальными способностями, так еще и физически тварь была сильно развита. Это уже не Омега. Хрен даже знает, как можно этот образец назвать. Предлагаю воспользоваться экстрактором. Это крайне редкий образец. Но из-за прошедшего времени большая часть геномов могла прийти в негодность. Остались только самые стойкие. Возможно, сможем что-то приспособить под себя». Ничего не отвечая, я молча поднялся на ноги и пошел в сторону мертвой туши. Как минимум мне надо было еще забрать свое оружие, что так и торчало в сочленении лапы и туловища, так что повод был. Достав экстрактор, я прислонил его в омеге. выкочил все, что было, отмахнувшись от уведомлений, мне было не до них сейчас, после чего взял свое копье и сложил его. Наконечник на этот раз не помешал, так как он тоже сложился. Когда Карина оказалась полностью помещена на шкуру, мы вдвоем взяли ее и медленно побрели в сторону дороги. Примерное направление я знал, так что через час мы должны были выйти на разрушенный асфальт. А ведь когда-то человечество, если верить базе данных, почти смогло восстановить свое могущество. Даже дороги снова проложили. Вот только потом опять был технологический упадок. «Как думаешь, сегодня успеем до аванпоста добраться?» переживая, спросил Стрелок, бредущий позади меня. «До полуночи должны добраться», — прикинул я по времени и скорости нашего передвижения. «Если ты переживаешь насчет того, что на нас кто-то нападет, то эти переживания излишни. Когда Омега умирает, она бросает очень мощный импульс. Человек этого не чувствует, а вот вся живность в радиусе километров 20 — вполне». «Мутанты, до да зверьё обычное, как минимум сутки сюда не сунутся, так что можешь идти спокойно». «Ладно», — ответил Стрелок, после чего у него предательски заурчал живот. «Чёрт! Ситуация... Ситуация вообще неподходящая, но как же жрать хочется?» «Потерпи пару часиков, и тебе воздастся. Скоро сможем отдохнуть».